Глава 23. Глядя на собственные руки, скованные и обездвиженные, хотелось их откусить. Интересно, мои способности простираются до отращивания конечностей? Или подобный номер уместен только с ящерками, и даже не с лапками, а лишь с хвостами? Лежать и бездействовать, особенно в столь жутком положении, было откровенно страшно. Когда тебе плохо, лучший способ избавиться от мандража — что-то предпринять. Пусть даже малюсенький шажок, но он успокоит и станет началом дороги к цели. Мне же оставалось покорно ожидать дальнейших надругательств над собственным телом. Не хочу. Я задергалась в оковах, словно ударенная током, но лишь ссадила запястья и щиколотки до крови. Боль в них почти не ощущалась, видимо, притупленная онемением из-за того, что пришлось несколько часов пролежать на столе. Всегда надеялась только на себя, Однако пришлось признать, время от времени подмога со стороны совсем не помешала бы. «Спасите!» — мой крик отскочил от стен лаборатории и потонул в мерном гуле аппаратуры, так и не покинув пределы помещения. «Помогите!» Место, о котором никто не знает. Ни окон, ни единого шанса на появление случайных визитеров. Замурованная в скале постройка. «Ну, пожалуйста, кто-нибудь!» — схлипнула я. Слёзы потекли теплыми ручейками по вискам. «Раин!» — крикнула скорее от отчаяния, чем действительно надеясь, что мужчина волшебным образом материализуется поблизости. Но не успел мой голос затихнуть, как дверная панель отъехала в сторону, пропуская знакомую мускулистую фигуру. «Раин!» Мне захотелось протереть глаза кулаками. Наверное, у меня начались галлюцинации от нервного перенапряжения. Он не мог здесь появиться. Откуда? «Как? Почему?» На лице Раина мелькнуло удивление, а за ним калейдоскопом сменяя друг друга понимание, боль, ярость, облегчение. Он бросился ко мне, бормоча. «Я здесь, все хорошо. Больше не оставлю тебя ни на секунду. Прости, прости меня. Я просто идиот». Он принялся на обум вводить на панели команды и в какой-то момент оковы поддались, по очереди открываясь и освобождая меня из своего плена. Взгляд Раина пробежался по мне, изучая на предмет целостности, и споткнулся на ранах исполосовавших мои запястья. Растерженно перескочил на щиколотки. Из мощной груди вырвался низкий рык. Захотелось обнять его, успокоить, но тело одервенило от долгого бездействия. Руки и ноги почти не слушались. Раин сам меня осторожно прижал к себе и поднялся со столешницы. Я с благодарностью приникла к нему, растворяясь в знакомом тепле. Никогда и ни с кем я не чувствовала себя настолько защищенной. Бабушка и Желька заботились обо мне изо всех сил, но то была скорее рука помощи, дружеское плечо. С Раином же я ощущала себя в безопасном коконе, когда не нужно бороться за свою жизнь, изо всех сил выцарапывать и выгрызать право на счастье. Можно расслабиться и довериться сильному мужчине. «Он пришел За мной! Я ему действительно не безразлична. запищала сигнальная сирена. Проклятье выругался Раин. «Здесь тоже требовался код. У вас есть пять секунд, чтобы ввести пароль доступа», сообщил голос в динамиках. «Пять? Четыре!» — отсчитывал искусственный разум. Раин бросился к двери, но не успел. Панель закрылась перед нами и с демонстративным звучным скрежетом заперлась на замок. «Сохраняем спокойствие!» словно в насмешку уведомил голос. «Как только находка вернется под контроль, система продолжит работу в прежнем режиме». «Жди», — огрызнулся Раин и жахнул кулачищем по двери. Но та даже не дрогнула, хуже бронированной. Раин попытался приложить ключ. Любопытно, где он его достал. Снова и снова терзал коробку с кнопками на двери, но, похоже, система отключила возможность подобного выхода. Не добившись ничего, Мужчина ударил в последний раз кулаком и обернулся. Широкие плитки пола одна за другой отодвигались и втягивались в проемы под стену, увеличивая у наших ног пустоту. Вытянув шею, я заглянула вниз, в сияющую чернотой дыру. Клетка, самая настоящая, с прутьями, светящимися в темноте, а за ее пределами еще несколько столов, наподобие того, на котором я лежала всего пару минут назад, и компьютерные панели с экранами. «Ловушка для сбежавших», — выдохнула я, осознавая, что даже если бы смогла как-нибудь выбраться из плена металлических оков, то покинуть комнату мне все равно не удалось бы. Лаборатория слаженно работала как единый механизм на удержание жертвы в своих стенах. «Просто доверься мне», — попросил Раин и прыгнул на половую плитку, пока еще стоявшую на своем месте. Затем на следующую и еще одну. Из центрального стола пыток вырвались металлические щупальца и потянулись к нам, пытаясь то ли столкнуть Раина с плит, то ли напротив ухватить за ногу. Нам повезло пройти препятствие быстро и без урона. Хотя, наверное, правильнее сказать, что мне невероятно повезло оказаться в обществе Раина, преодолевающего любые препятствия легко и непринужденно. К тому времени, как мы добрались до стены с экранами и сенсорной панелью, почти весь пол исчез. Даже стол, на котором я ранее лежала распятой, свернулся и спрятался. Раин посадил меня прямо на панель и защелкал по клавиатуре. Но судя по тому, что яма под ногами все ширилась, у него не выходило отменить компьютерный самосуд над нами. «Сейчас пол совсем пропадет. Садись скорее рядом», — поторопила я Раина. Но он, не отвлекаясь на меня, продолжал долбить длинными сильными пальцами по сенсорным клавишам, пытаясь подобрать нужную комбинацию. «Что за...» Он проглатывал ругательство, щадя мои уши, но я видела, как мужчина все сильнее нервничает. Раин запрыгнул на компьютерную панель мгновением раньше, чем последняя половая плитка, на которой он стоял, спряталась в стене. Похоже, так и придется сидеть в ожидании, когда в лаборатории появится Этмир или кто-то из друзей. В самом деле, должен же был Раин хоть кому-то сообщить, куда отправился. Руки и ноги пекло от множества иголок, прошивающих мышцы. Мне хотелось немного подвигаться, чтобы размяться и хоть немного облегчить ощущение от скручивающей боли. Но не решалась, боясь невольно нажать не ту кнопку и разрушить последний оставшийся островок нашего прибежища. А вот Раина подобные мелочи не беспокоили. Он стоял, широко расставив ноги на устойчивой сенсорной панели и, задрав голову, к чему-то внимательно присматривался. Наконец он поднял руку. Голографический экран мигнул. За долю секунды я успела увидеть на стене почти у самого потолка решетку. Вентиляция. Только не это. Во многих просмотренных мною фильмах вентиляция служила отличным выходом из любого помещения и сложного положения. Но я подобному способу покинуть заточение не доверяла. Не знаю, как в других местах, но в скале, кроме самого воздуховода, должны быть и вентиляторы, и вытяжка, и фильтры, что совсем не безопасно. Раин одним движением сорвал решетку со стены, освободив вентиляционное отверстие, и выразительно посмотрел на меня. «Не-не-не, я туда не полезу». Но моё согласие Раину не требовалось. Он поднял меня на ноги и прислонил к стене. Я зашаталась на неустойчивых ногах. «Продержишься полминуты», — с надеждой спросил он, и, дождавшись кивка, оставил меня стоять самостоятельно. Сам же легко подтянулся, прогнулся в талии и забросил ноги в вентиляционное отверстие. Не ожидала я подобной гибкости от столь массивной и мускулистой фигуры. Раин Юрка нырнул в узкий канал. Я ахнула. Не просто не застрял, но и, похоже, прекрасно в нем себя чувствовал. Он протянул ко мне руки. Страх промелькнул, но я тут же его подавила. «Хватит! Своим недоверием я не раз подставляла Раина». «Больше не стану потакать подобным гибельным слабостям. Страх меня не раз подводил, а Раин нет». Закусив губу, я поднапряглась и подняла руки. Раин, не мешкая, ухватил меня за предплечье и втянул к себе. Я только и успела, что краем глаза заметить, как в тот же момент сенсорная панель сложилась и ушла в стену. «Вовремя мы с неё убрались». не разворачиваясь ногами вперед раин гибким змеем заскользил по шахте утаскивая меня за собой во тьму помочь я ему к сожалению ничем не могла даже если бы мои конечности волшебным образом оказались в норме и тогда бы у меня не получилось так быстро передвигаться по этой узкой норе как ты попал в лабораторию и вообще нашел этот бункер задала я мучивший меня вопрос Лишь бы не слушать тишину и не думать о том, чем может закончиться наше странное путешествие по воздуховоду. Сомневаюсь, что этот мир поделился с тобой паролем. Этот мир удивился Раин. В темноте я не видела его лица, хоть мы и ползли нос к носу, но почему-то поняла, что он нахмурился. Видимо, к другу он был здорово привязан и даже мысли не допускала его причастности к моей пропаже. Значит, твое похищение его рук дело. Вот же гаденыш. С минуту он молчал, переваривая новость и предательство близкого человека. Тьфу, хойса, конечно, но потом все же заговорил сухо и жестко. На самом деле этот научный комплекс очень старый. Здесь вход возможен по паролю и при помощи контактного ключа. У Олта есть универсальный, все же законник. Но как ты нашел дверь? Этот мир ведь так хорошо замел все следы. Мне не хотелось лишний раз упоминать лже друга, но совсем выбросить его из разговора не получалось. «Я думала, не найдя веску на берегу, вы станете искать ее, а когда поймете, что я пропала, дождётесь охрану из пункта и пуститесь в погоню, сначала за пустым карбусом, как хотел того этмир, а уж потом за ним самим. В конце концов, вы должны были найти старую машину в разбитом состоянии и потерять след». Раин громко выдохнул, выражая возмущение и заглушая еле слышимое жужжание, доносившееся издалека. «Выходит, мы смешали поганцу все планы. Веска нашлась на берегу. Хотела попросить у тебя прощения, но не решалась появиться в лагере. Похоже, до нее дошло, чем грозит обвинение в похищении и угрозе жизни находки. Мы вернулись в лагерь минут через пятнадцать, а высад миром пропали. Карбус Вески, любезно предоставленный хозяйкой в обмен на заочное прощение от тебя, дал нам преимущество в несколько часов». «Веска не такая уж и плохая, как хочет показаться», пробормотала я мысленно благодаря подругу и стараясь не обращать внимания на то, что грудь, живот и колени саднило от передвижения по проему волоком. «Когда ей выгодно», — фыркнул Раин, сворачивая в одно из ответвлений бесконечных коридоров. «В общем, первым делом Олд связался с охраной пункта. На правах законника он попросил проследить за новым карбусом и при первой же возможности обыскать». О найденных существах задержать до выяснения обстоятельств. То, что машина отслеживалась, показалось ему подозрительным, поэтому мы с ним отправились в противоположную сторону. Данейла оставили в лагере, на случай, если вы с Атмиром волшебным образом объявитесь сами. К сожалению, мы потеряли много времени, разыскивая наш старый карбус. Коммуникатор мира тоже не отвечал. Теперь понятно, почему. «Как же ты нашел меня?» А сейчас самое невероятное расскажу. Сам сначала не поверил в происходящее. Когда мы пролетали над одним из ущелий, тонкий голосок как заорет в ухо «Здесь, здесь, здесь!» Я думал, у меня помутнение рассудка началось от переживаний за тебя. Я каждую секунду клял себя за глупость. Не мог успокоиться, что оставил одну, положившись на слабосильного Этмира. В тот момент мы пролетали над довольно пустынным местом. Не только карбусу негде спрятаться, но и растительность наперечёт. И все же глупо игнорировать даже собственные глюки в условиях недостатка информации. Поэтому я развернул машину и посадил. Голосок начал управлять мной. Мол, иди вперед или сверни налево. Не сразу, но до меня дошло, что это хамели подсказывает. «Хамели?» — эхом повторила я. Невероятно осторожные и намеряне постоянно прячутся, становясь условно невидимыми. Благодаря их способностям у хойсов есть отличные маскирующиеся машины. у знаменитостей, скрывающая от фанатов одежда, а современные тайники и вовсе не найдешь, если не знаешь, где искать. Нарастающий гул слышался все отчетливее, Сквознячок, гуляющий по норе, превратился в ощутимый ветерок. Пряди моих волос то и дело забивались в рот и нос, замучилась выплёвывать и шмыгать. «Вентилятор», — недовольно буркнул Раин и остановился. Я почувствовала, как он перевернулся на бок, и отпустил одну из моих рук. Послышался грохот, после чего наступила тишина. Мотор вентилятора заглох, лопасти прекратили свое движение, и в воздухе повисла пыль. «Апчи!» — не удержалась я. «Чи! Чи!» «Осторожнее! Сбоку остатки вентилятора!» — предупредил Раин и снова вернул свою ладонь на мое предплечье. «Кроме того...» Как ни в чем не бывало, продолжил он рассказ и передвижение по вентиляции. Хамели чрезвычайно чувствительны к сути живых существ, поэтому легко ощущают чужие боль и страдания. Нам всем невероятно повезло. Рядом оказался Хамели, да еще он преодолел свои природная скрытность и пугливость, чтобы пойти на контакт и помочь найти тебя. Хамели, с благодарностью всхлипнула я, нашелся, с ним все в порядке. Даже не сомневалась, что помог Раину мой знакомый малыш Хами. Я здесь! шепнул невидимый друг и погладил меня по щеке влажной ладошкой. «Ну да, кто еще мог решиться на подобную жертву и раскрыть себя ради моего спасения?» «Спасибо», — тихо выдохнула я, но Хами меня услышал. «Хами большой молодец», — похвалился малыш. Еще какой! Если бы не вы с Раином, мне пришел бы конец. Но где ты был все это время? Я тебя звала на Карбусе...» «Ам-нум...» — замялся Хами. — Я с леслом гулял, он теплый. Все с ним ясно. Умчался любопытный ребенок за чудом, а, возвратившись из путешествия, попал на переполох, где меня вовсю ищут. — Так вы знакомы? — сообразил Раин. — Справиться с веской тоже Хами помогал, — призналась я. — Но как вы попали в скалу? — Проход нашел Хамили, а дверь... — Открыл Олд своим мастер-ключом, — договорил фразу Раин. По забывчивости в его рюкзаке завалялась связка карт, меток и ключей с доступами от всех общественных построек Хоя. Сейчас в использовании в основном отпечатки пальцев и ладоней других замков почти не осталось, но законникам до сих пор выдают физические отмычки от старых запоров на всякий случай. Похоже, не зря. Нам неожиданно пригодился ключ. Раин остановился. Ноги уперлись в тупик, а под коленями пустота, пояснил он. «Я сейчас! Не пугайся!» Он отпустил мои руки и отполз. Пыльная гнетущая темнота попыталась обнять и нашептать, что я осталась в одиночестве посреди толщи монолитного камня. Но я не позволила себя запугать. Прохладные ладошки хамели по-прежнему обнимали меня за шею. Все хорошо!» — мурлыкал он мне на ухо. А легкий шорох неподалеку напоминал, что Раин рядом и скоро вернется за мной. «Основная вентиляционная шахта», — услышала я бодрый голос. «Будем подниматься». Раин еще немного подтянул меня к себе и посадил, привалив к стене. Я сгорбилась не только из-за того, что не хватало места распрямиться, но и от бессилия. «Я сижу спиной к тебе. Постарайся обнять меня руками и ногами. Мне самому сложно это сделать, слишком мало места. Я привяжу тебя к себе, как в прошлое наше с тобой путешествие». и начнем подъем. «О нет, снова паркур на практике. Моя психика этого не выдержит». «Не бойся, здесь не слишком высоко», верно расценил мое молчание Раин. «Много удобных выступов и впадин. Почти как по лестнице пойду. Да и недолго подниматься. Скоро будем дышать свежим воздухом». «Я верю Раину, верю. А значит, мне нечего бояться. Достаточно сделать, как он просит, «И все будет хорошо», — повторяла я словно мантру, пытаясь не надумывать себе лишнего и избавиться от скручивающего до дрожи напряжения. Протянула руку и нащупала широкую спину. Литые мышцы тягуче перекатывались под кожей, ощутив мое прикосновение. На минуту задержалась, пытаясь усмирить зачастившее сердце, после чего поднапряглась, закинула руки на плечи Раина и обняла за шею. Крепко прижалась грудью к его спине. Как знакомо. С удовольствием вдохнула, исходивший от Раина тонкий аромат луговой травы, незаметно ставший для меня родным и безумно притягательным, а еще успокаивающим. Не могу сказать, что преисполнилась здоровым пофигизмом, но на душе немного полегчало. Мои ноги Раин сам положил на свои бедра и примотал к себе обрывками ткани, вернее, тем, что осталось от моих штанов после дизайнерского вмешательства от их крой. Горячая ладонь прошлась по моей талии, и я чуть не застонала от удовольствия. Но то была не ласка. Раин пристегнул меня к себе своим ремнем. «Готова?» «Нет», — хотелось зарать мне, но я прикусила язык и кивнула, уткнувшись носом в шею мужчины. Хоть Раина не мог видеть моего жеста, он определенно почувствовал. «Тогда вперед, скомандовал он самому себе и выбрался из вентиляционного канала в шахту. Я крепко зажмурилась, несмотря на то, что все равно не могла ничего разглядеть в кромешной тьме. Вопросы больше не задавала, боясь отвлекать Раина. Зато вся превратилась в слух, отмечая про себя размеренное дыхание мужчины, шорох прикосновения его ног и рук к стенам шахты, почти беззвучные, но ощутимые рывки, поднимающие нас все выше и выше по вентиляции. Хами молчал. Похоже, он тоже немного волновался. Его ладошки стали совсем холодными и постоянно перебирали пальчиками, запуская мурашки по моей коже. Время тянулось, словно сгущёнка из тонюсенького отверстия жестянки, нестерпимо медленно, томительно до жесткого узла под ребрами. Боялась ли я упасть вниз? Задав себе вопрос, к собственному удивлению поняла, что вовсе нет. Но я определенно дрожала от страха. Не за себя, за Раина и за Хами. а потому старалась изо всех сил сжимать руки замком, ногам не позволить соскользнуть с крепких бедер и вообще не привлекать к себе внимания, которое должно быть сосредоточено на подъеме. Вопреки моему страху, свежего воздуха становилось все больше, из чего я сделала вывод, что мы неминуемо приближаемся к выходу из кошмарного каменного мешка. Наконец мы остановились. Спину обдала холодом камня, к которому прижал меня Раин. «Вентиляционная камера», — услышала я и приоткрыла веки. Свет ослепил меня, хотя вокруг царил полумрак. Я часто-часто заморгала и, воспользовавшись тем, что Раина остановился передохнуть, протерла глаза ладонью. Мы находились в каменной коробке высотой метров пять. Из-под крыши застенчиво проглядывали рассеянные солнечные лучи, почти не освещая местечко, в которое мы выбрались. Мой взгляд упал вниз. и с я на собственных ногах непременно отшатнулась бы. У крупных ботинок Раина зияла чернотой шахта. Я снова подняла голову и посмотрела туда, куда мы стремились. «Осталось совсем немного», – приободрил меня Раин, распутывая ткань, привязывающую к нему мои ноги. «Но вдвоем под навесом мы с тобой не пролезем. Поэтому, когда поднимемся, тебе придется самой перебраться с моей спины на бордюр». «Да», — коротко согласилась я, понимая, что стоит мне отказаться, и Раин придумает другой вариант, более удобный для меня и опасный для себя. «Хорошо». Он отстегнул пояс, прижимающий меня к нему за талию. «Держишься?» «Да». На самом деле я судорожно вцепилась в него, но чувствовала, что мои конечности все еще слабы и могут в любой момент подвести. Говорить об этом Раину, разумеется, не стало. Хватит ему рисковать из-за меня». «Лучше сожму посильнее зубы и поднапрягу еще немного мышцы». Но Раин, как выяснилось, не особо рассчитывал на мои силёнки. Одним движением оторвав от моих разрезанных штанов полоску ткани, он связал мне запястье, скрещенное на его груди. «Пошли», — скомандовал он, и оттолкнулся от стены, к которой мы прижимались. Два рывка, и Раин зацепился за край вентиляционной камеры. Подтянулся, уперся ногами в стены и сорвал зубами ткань, связывающую мне руки. Я оказалась лежащей на мужской спине почти вровень с широким бордюром, отделанным крупными плитами. Мне оставалось лишь переползти на каменную поверхность и выдохнуть с облегчением. С тихим влажным чмоком от моей шеи отлепился Хами. Рядом растянулся Раин. Запахи трав, жужжание насекомых, пение птиц. Шершавый камень под моей щекой, приятно прохладный, совсем не ледяной, как в шахте, а согретый теплым воздухом и редкими лучами солнца, что попадали под крышу. Блаженство. Я ожидала, что с вентиляционной трубы, торчащей из скалы, придется спускаться с большим трудом. В моем воображении представлялось новое путешествие, полное опасностей. Но я лишь перекатилась на мягкую шелковистую траву и раскинула широко руки. Выход оказался посреди чудесной светущей равнины. «А где Олд?» — лениво поинтересовалась я, поворачивая голову Краину. «Остался у входа с леслом». Он не сводил с меня глаз, а на словно нарисованных губах играла его невозможная улыбка. Я залюбовалась, но пришедшая в голову мысль прервала мои романтические грезы. «Тогда он наверняка встретил выходящего от мира», «Этот псих ушел незадолго до твоего появления. Я резко села, не обращая внимания на слабость в теле». «Верно». Раин вскочил на ноги и бросился поднимать меня с земли. «Надеюсь, он сообразил, что к чему. Странно, но мы с Хамеле никого не увидели по пути в лабораторию. Видимо, в скале приличный лабиринт». «Там, за лесом!» – услышала я голосок Хами. Похоже, Раину он сказал то же самое, потому что мужчина присел передо мной на корточки и попросил. «Залезай скорее, так мы быстрее доберемся. «Скоро я привыкну передвигаться в таком положении», — проворчала я скорее по привычке, чем расстроенно. «Всё-таки прижиматься к любимому мужчине невыразимо приятно». Раин сорвался с места, стоило мне лечь ему на спину и обнять за шею. Бежать оказалось недалеко. Жиденький лесок закончился, не успев толком и начаться. За ним обнаружилась просторная зеленая лужайка, резко обрывающееся ущельем, у края которого дрались Олд и Этмир. Завораживающее действо. Мужчины сбросили рубахи, оголившись по пояс. Их влажные от пота торсы поблескивали в лучах полуденного солнца, позволяя рассмотреть слитые мышцы и гладкую кожу. Тело Олта коренастого и широкоплечего, более подходило для драк. По его рукам змеились фиолетовые вены, а на плечах бугрились впечатляющие мускулы, Будящее воображение. Этот мир же превосходил товарища в росте и подвижности. Равны по силе. Оба подтянутые, гибкие, они грациозно двигались, напоминая танцоров. И это при рукопашном бое. Оба успели друг друга хорошенько потрепать. Олд чуть приволагивал ногу, а глаз и челюсть Этмира наливались лиловой опухолью. И все же от мужчин сложно было оторвать взгляд. Мы застыли с Раином на опушке лесочка, жадно следя за каждым выпадом, ударом и отклонением. Похоже, Олд всё же докопался до сути произошедшего и призвал от мира к ответственности. Или же сумасшедший ученый сам себя выдал, провалив попытку любым способом избежать наказания за злодеяние. Всё случилось за какие-то доли секунды. Этмир сделал обманный маневр и ударил товарища по причинному месту. Олд согнулся пополам, превозмогая боль, и шагнул назад, к пропасти. Негодяй, воспользовавшись дезориентацией противника, толкнул его. Олд замахал руками, безуспешно пытаясь обрести равновесие, но неминуемо падая. Время, казалось, замедлилось, в подробностях демонстрируя трагедию. Не просто неизбежную, уже случившуюся, так как исправить произошедшее не было никакой возможности. Я подавилась воздухом. Раин бросился к дерущимся. Чудо находился ближе всех к Олту и Этмиру, но и он не успел дотянуться, чтобы поймать рухнувшего в пропасть друга. Зато вполне мог себе позволить другое. Взбешенный чудо подскочил к Этмиру и со всей дури укусил пониже спины. Мужчина, взвыв в голос, подпрыгнул, да так, что невольно оказался на краю разлома. Уж его-то Лесл точно не стал бы спасать. даже если, оплакивая Олта, и заметил бы, как ученый отчаянно размахивал руками и пытался отклониться от пропасти. Эдмир повалился с обрыва вслед за преданным им товарищем. Над долиной раздался душераздирающий вой лесла.